Первое. Поведение пациента, нарушающее личные границы терапевта. Возможности каждого терапевта относительно того, что он готов сделать для пациента и какое поведение готов терпеть, ограничены. Таким образом, поведение пациента, которое нарушает эти личные границы специалиста, квалифицируется как препятствующая терапии. Содержание такого поведения варьируется в зависимости от времени, характеристик терапевта и характеристик пациента. В контексте индивидуальной психотерапии с определенным пациентом пределы переносимости могут меняться в зависимости от изменений в терапевтических отношениях и факторов жизненной ситуации самого терапевта. Каким видом поведения уделяется внимание на определенной стадии терапии определяется как пределом возможности терапевта, так и способностями пациента.